«Он может тебя специально разводить. Пока ты в трех-четырех шагах, тебя трудно достать. А тут ты сам подошел. На товарищ враг, ломайте мне кадык. Понял, дурила?» «И что, как он меня с пола достанет? Мордой вниз?» «Узнать хочешь?» — уже не злобно, а насмешливо спросил старый. Почти за лучшее не спорить, Сережек решил и впредь пользоваться чужим опытом. «А что, он грех рыло воротить, когда само прет. Че спорить-то? Старый по-любому знает, что впаривает». Вон, до зачистки дом держал, считай, что один, и говорили, что аж с самого начала. И сейчас вон, где все? Нету. А старый, вот он, не успел появиться, как все у него в шоколаде. Сидит он на самой настоящей хозяйке, ветки ей крутит. В Сережиковой душе даже затрепетала надежда. Вот сейчас Ахмед всяко сделает себе дом и обязательно пристегнет Сережика. И все станет, ну, не совсем по-старому, но хотя бы... А почему нет-то? Че, вот так выгонит, что ли?» «Нет, своими не кидаются, а...» Тут Серёжика пронзила очень простая мысль. Он даже удивился, как не подумал об этом раньше. «А куда подевались старые Ахметовы семейники? Как так? Он живой, а где они?» «Старый, слыша, почему...» Серёжик повернулся к Ахмету, энергично возящемуся с чем-то, сидя на ногах хозяйки. «Чего тебе?» — обернулся старый. И по крови, блеснувшей в глубине его зрачка, парнишка понял, что едва не совершил одну из самых больших ошибок в своей жизни. Почему-то ему руки сразу не покрутил, на ходу переобулся Сережек. А всю эту херню сам бы тащил? Да, весело оскалился старый. Не, Сереж, ты вроде ушлый пацан, но иногда как ебнишь что-нибудь. Кстати, собирай давай всю эту срань и тащи на третий, к дверям нашей паттерны, что кровью ухуйкано, то на самый верх и три снегом, только сразу, понял? Засохнет все, пиздец. Сережек поплелся исполнять порученные, размышляя о приобретенном опыте. Вроде бы ничего такого не произошло, но эти размышления словно пробили какую-то перегородку в его голове. И он как-то сразу и в целом понял человеческую повадку. Судьба снова воспользовалась ногой Ахмета второй раз, отвешивая ему пинка. Первым она выпнула его из смерти, когда именно Ахмед приказал немцу отвести к базарным чумазового волчонка, найденного среди развалин. Вторым она вбила в юную голову понимание простых вещей, чего-то упорно игнорируемое большинством живущих. Стирая куртки мертвых врагов горстями сухого снега, тут же превращающегося в вонючую кровавую кашу, Сережек удивленно смотрел внутрь себя. Как многого он не замечал. Теперь он сам, сам сможет все сделать, даже если старый прямо сейчас исчезнет так же внезапно, как появился. Развесив стиранное на перилах, Сережек развел еще один костер и спустился вниз. «Чего там старый возится с хозяйкой?» Спускаясь, он своим новым взглядом увидел многое, до сих пор отдаленное от его понимания стеной легкомысленного наплевательского безразличия, которое многие, можно даже сказать, подавляющее большинство, и принимают за настоящий мир. «Вон как старый сидит, сверху его не пристрелишь, спускаться надо. Пока будешь спускаться, он тебя сам десять раз достать успеет. Даже если с поллестницы спрыгнуть, все равно получается, что его этот прикрывает. Нет, надо же, это что выходит?» что он и от меня всегда бочина ждет. Получается, да. Заметив чуть намеченное поворотом головы недовольства старого, Сережек сел на вторую ступеньку и выключил фонарь, всем видом давая понять, что помехой не будет. Тем временем его накрывало все сильнее, в голове неслась вереница кадров его жизни, неправильно понятых тогда ситуаций, неверно решенных задач. Хотя все так просто, но ничего уже не поправить, да и зачем? Все идет как надо, потому что по-другому просто не бывает. Хозяйка сидел перед старым и то плакал, то смеялся каким-то дурацким смехом, от которого Сережику хотелось подбежать к нему и пнуть со всей дури в поганую чистенькую башку, чтоб заткнулся и не дергал за что-то внутри, слабенькой, но непереносимой щекоткой, откликающейся на его дебильное ржание. Ишь, сука, весело ему, ничего, пидорас, как старый все у тебя узнает, что ему надо. Я его попрошу, чтобы мне кончать тебя дал, я тебя, урода, выверну». Сережик вдруг ярко-ярко вспомнил, как они с матерью отбивались от соседей по подвалу, когда отец умер, и соседи хотели его поделить. До него вдруг дошло, что отцом бы дело не кончилось. Кузнецовы точно подбили бы остальных сожрать и от тоже. Из памяти всплыл смрадный беззубый рот старшего Кузнецова, здоровенного носатого дылды, хитрого и трусливого. «Эх, жалко, сдохли падлы!» — скрипнул зубами парнишка, успевший свои годы понять, что никаких прощений не бывает ни за что. «Я бы вас без ножа разорвал руками, сука! Это все вы, вы, бляди, все из-за вас!» Хозяйка явно почувствовал Серегин взгляд и несколько раз попытался рассмотреть что-то во тьме, окружающий небольшой костерок, на котором светится алым тире так и не пригодившийся Ахмету Шомпол. «А вот когда зачистка? Как вы нас, суки? Как, блядь, тараканов, сука? Как тараканов?» Сережек, содрогаясь, вспомнил, как с неба упало что-то непонятное, жгущее и выворачивающее наизнанку. Ошалев от боли, ржавой кочергой, размешивающий мозги в черепе, Сережек тогда не удержался на краю воздуховода, ведущего в огромный гулкий бункер опилосборника, и рухнул в его пыльное нутро, едва не размажив голову о собственную казну. Прочихавшись и очистив глаза, он заметил, что боль, сбившая его вниз, скачкообразно усиливается, стоит ему покинуть область, равноудаленную от краев и центра. Это, в общем-то, его и спасло. Сумея он преодолеть боль и выбраться, его бы прикончил не выстрел, так газ. Население базара потребовало большого расхода, и зачистка плотно нашпиговала здание шашками. Поздним утром следующего дня, практически днем, он впервые решился пошуметь и вылез из циклона. Мертвая, невозможная тишина сразу подтянула желудок к горлу. Он еще не умел принимать решения автоматически, и это спасло его во второй раз. Инстинктивно обходя свою кафушку, Сережек двинулся по пустому базарному залу в сторону главного входа, то и дело замирая и прислушиваясь. Толкнув дверь в вестибюль, он тотчас зажмурился, пытаясь выкинуть из головы маячущую перед глазами картинку и ринулся к дверям. Оскальзываясь на сплошном коврении, окоченевших еще мертвецов, он несколько раз поверхностно хапнул от травы и с раздирающимися легкими вышиб незапертую дверь. Даже этой малости хватило на несколько дней, проведенных им в бреду от размалывающей голову боли в самом дальнем сарае базара. Но потом жирнеющий смрад выгнал его и оттуда. А потом пришли чужие. Сережек изживал себе тогда все губы, бессильно глядя, как чужаки дербанят его наследство. И все из-за этих ублюдков, сломавших жизнь уже по второму разу. Кишки им, пидорасам, выпускать надо, а не беседовать. Че он, сколько можно лясы точить, резать эту мразь давно пора. Сереж, у тебя там ничего не горит, отвлекся от беседы с хозяйкой Ахмед. Парня пора было немного одернуть, больно уж разогнал сам себя, аж запекло с его стороны. «Сука, да он что, в башке у меня сидит, гад старый?» Молча сорвавшись, дунул вверх по лестнице сережек, коря себя за разгильдяйство. На подолах курток уже образовались поджаристые темные пятна. «Бля, вроде костерчик-то еле дышит, а вон что?» Куртки верхом еще парили, в то время как низ просох до соломенной пухлой легкости. «Ух ты, вот добрые ватники-то!» По-детски легко отвлекся от мрачных воспоминаний парнишка. «А ну, что он еще там добыл?» «Добычи хватало!» «Одних сигарет три пачки. Начатые, да из трех две-то всяко выйдет. Батончики из войскового рациона. Стараясь не хрустеть, Сережек быстро набил рот одним из них, выпучив глаза от вязкой натуги в челюстях. Классные, здоровые фонари. Если раскрутить, то вываливается аж четыре здоровенных батарейки, таких же, как в их со старым маленьких фонариках. Связка пластиковых хомутов, гуманные наручники». Мы тут в плен кого-то брать собрались, да?» — злорадно подумал Сережек. А тут на тебе облом. Встретили случайно старого. Крохотный серебристый брусочек с поролоновыми шариками на концах проводков. Это музыка. Серёжек видел такие у богатых медных пацанов, заходивших пожрать вкусные стрипни с Налочи. Вставив шарики, вхлюпнувшие серые уши, Сережек тут же их вызернул и протер. Потом, когда уши почищу. Большие складышки с прищепкой для пояса. Здорово, все черные, в темноте не блеснет, не попалишься. Интересно, а что это старый их за хуй не считается? поварежкой своей всё ходит. Серёжек вспомнил, с каким пренебрежением Ахмед кидал их тогда в мешок и тут же прицепил один к матерчатому натовскому ремню, стягивающему его щегольские серые штаны. Пистолеты. Так, это лучше не трогать. Протереть, сложить аккуратно и всё. Серёжек тщательно перерыл кучу добычи, складывая обоймы рядом с глоками. Теперь ихние волыны посмотрим. «Да, у уебище-то!» — неоднобрительно оглядел Сережек, положенную на колени винтовку. Кургузы, пластиковый приклад, короткие штырь ствола неладно вылазят из корявого нагромождения черного пластика и такого же черного алюминия. На узле газоотвода торчит высоченный складной намушник. На салазках странная коротенькая оптика, сплошь острые выступающие углы, вся какая-то рифленая, в руках держать несподручно, ужас один. С такой по завалом не полазать. Среди арматурки-то, насквозь проросшие кустами. Сережек развязал хрустящую, запекшуюся кровью футболку. Эх, бля, забыл стернуть. Ладно, по утрянке. И вывалил магазины. Присоединил, выкинул патрон. Затвор работал как-то мелко и неразмашисто. Чувствовалось, что немного грязного снега с песочком и все. Тушите свет, ведите Люсю. Говно у них волыны. Зевнул угревшийся Сережек, потихоньку вырубаясь. «Вставай!» В бок, откуда-то прилетел увесистый тычок, выбив Сережика из мутного и тревожного сна. «Проклятьем заклейменный! Сережик резко подскочил, забыв с просонья, что хвататься теперь надо не за голенище. У костерка сидел старый, пристроив к свою кружку с каким-то варевом. Приятно просыпаться даже от пинка, зная, что начавшийся день сулит тебе что-то хорошее. Если только этот его уже не кончил. А этот, Ахмед, где хозяйка? Ты не кончал его? Ух ты, кровожадный какой. Нет, не кончал. И ты расслабься. Почему это? Мы его что, не будем валить? Мы его за пазухой носить теперь будем. С ложечки кормить и носик вытирать. на -ка. Старый бросил на колени Сережеку половину батончика. Ты, правда, один срубал уже вчера, ну да хуй с ним. Детство твое так уж получилось, протекает без буфета с вареньем, значит, косяка тебе не пишем. Ну чё вылупился? Давай пей чай-то. Это чё, у тебя опять багульник, что ли? Ща, пасу. Престыженный и ничего не понявший Серёжик поплелся на первый, мимо дрыхнущего с прокрученными назад руками хозяйки. Прицелился и коротко вбил носок чуть выше лобковой кости. По утрянке оно самый смак. Наспал ссаки-то за ночь. Не обращая внимания на ругань старого, проскользнул в тоннель и удовлетворённо полил ржавые рельсы, слушая захлюбывающейся хозяйкин вой. Вернулся, сел к костру и едва протянул руки погреть, как голову бросило чуть ли не в пламя. В ушах зазвенело, и затылок словно опустили в кипяток. «Эх, пригнуться не успел, как быстро, гад, хрен среагируешь!» «Ты слышал, что я сказал за хозяйку?» «Ну?» По спокойному голосу старого Сережек понял, что все воебоны лучше пока отложить подальше. Но грозу обнесло стороной, старый начал просто ругаться. Хуй гну, баран, ты что не понимаешь, что так и привалить недолго. Да ну что там, покорно склоня голову, начал технично тупить Сережек. Подумаешь, пнул раза, получилось. Старый чуял Лукаста, но конкретно предъявить не мог, и потому удалось отъехать, выслушиванием сердитого объяснения про опасность ударов по мочевому пузырю. Ничего, старый уйдет, я тебе еще выпишу пару сайчек. Иди теперь, перекидывай его в сменку, а то не доведу мокрого-то. Пиздить его больше не вздумай. Куда едва не сорвалось языка, но Сережек вовремя спохватился и только кивнул, срываясь с места. Сделай, мол, не извольте беспокоиться, и с отвращением сменил штаны жмущемуся, как баба хозяйки. Литовец на самом деле едва не умер со страха, когда к нему вновь спустился злобный, как хорек подросток, и начал стягивать с него обувь и штаны. Вот, что по жизни сыт, что в штаны, у бледина. все равно запарю тебя, пидораса. Когда кто-нибудь из вас последний раз видел Хаслинского? Народ молчал. Ахмед видел, что молчат из инстинктивного желания противостоять. То, что он стоит здесь и задает вопросы, в их глазах уже огромная уступка. Ладно. Не увидите больше. Хасли — все. Зачищены до земли. Сейчас это чмо расскажет, как это все было. Давай, Бибис. Подробно, понятно, с расстановкой. Литовец начал рассказывать, поначалу запинаясь через каждое слово — Ахмед уж собрался достать кухари немного поковырять ему возле уха, но внезапно догадался и потянулся с собой к голове врага, распутывая нервно сокращающиеся белесые трубочки. Дело пошло на лад, рассказ пошел по бойче, оставалось только подправлять в нужную сторону. Пыштымцы слушали молча, не перебивая и даже не шевелясь. Когда рассказано было достаточно, Ахмед насмешливым «А уж докладас?» прервал докладчика и обратился к мужикам. «Вижу, поняли». «Какие мысли, братва?» Сразу несколько человек мельком глянули на примостившегося с краю круглоголового невысокого парня, которому можно было дать и 30 и полтинник. Ахмед постарался опередить, оставляя инициативу за собой. «Солома, народ на тебя косится, скажи». «Ну, что тут скажешь? Ты как отзываешься, друг товарищ?» «Ахмедом. Слыхал?» «А должен был, усмехнулся Солома. Да так, край муха. что-то говорили, кто медь таскал». Повисла пауза. Оба старших сидели, словно забыв об имеющем место базаре, углубляясь в какие-то воспоминания.